Глава 15. На завтра я пришла на работу по-прежнему, не до конца все осознавая. Василий сидел на ступеньках крыльца, улыбался и ждал меня. По сравнению со вчерашним днем он выглядел отдохнувшим. «Что это? Облегчение, избавление от тяжкого бремени?» Я села рядом с ним, как можно ближе, и запретила себе класть голову ему на плечо. «Я уже в порядке», — объявила я. Что не было полной правдой. Вопреки счастью, неоспоримому, от того, что меня не разлучат с дачей, я потеряла ориентиры в своей новой реальности. Имелся и более личный нюанс. Мне трудно было совладать со смутным воспоминанием о его губах, касающихся моих. «Ты мог бы вчера остаться со мной?» Он покосился на меня. «Я очень хотел остаться. Поверь, уйти от тебя было пыткой». Он еще чуть-чуть придвинулся ко мне. Наши лица почти соприкасались. Неважно, что было вокруг и кто мог нас увидеть, застать врасплох, расплох, все равно каждый проведенный рядом миг делал наше желание еще более острым. Он погладил мою щеку, дотронулся до губ. Такой же пыткой, как сейчас, когда я не могу тебя поцеловать. Он прикрыл глаза и задержал дыхание, стараясь совладать с собой а мое дыхание участилось. Потом он резко встал. «Давай сменим тему, если не возражаешь», — попросил он. «Да, имеет смысл», — ответила я с чем намеревалась. «Я уже почти готова спросить тебя, почему, или это по-прежнему под запретом». То, что он делал для дачи, никак не устраняло сумеречные зоны, и я не была уверена, что долго вытерплю, не требуя ответов на свои вопросы. «Он молчит, чтобы защитить нас», — утверждал он. «Но защитить от чего?» «О чем ты собирался со мной говорить?» Я снова пошла в атаку через несколько секунд, которые понадобились мне, чтобы успокоиться. Он неохотно улыбнулся. «Надеюсь, ты не рассердишься, что я прекратил страдания Шарля, который только что был здесь». Бедняга почти боялся поздороваться со мной. Ну, я и сообщил ему, что ты становишься хозяйкой этого места. Я тоже встала, хотя у меня подгибались ноги. Ой, значит, это все-таки правда. Его лицо разгладилось. Похоже, ситуация забавляла его. Да, сегодня днем я снова поеду к нотариусу, чтобы ускорить дело уже Я тебе говорил, что не стоит тянуть, и я по-прежнему так считаю с каждой минутой мне даже хочется этого больше и больше, вопреки всему, что из этого вытекает. Можно не уточнять. На моем прекрасном будущем расплылась жирная клякса. Это будущее омрачалось с его отъездом. Вот она причина грусти мое владение дачей и его отъезд, Неразрывно связаны. Я решила, что неразумно следовать за переменами в настроении и предаваться печалям, застыв посреди двора. Извини, мне нужно к Шарли. Я отступила на несколько шагов, но продолжала смотреть на него. Он был огорчен. Я развернулась и убежала на кухню. Он не попытался меня догнать. Я оттолкнула тяжелую дверь и проникла в логово своего лучшего друга. «И что теперь? Я должен называть тебя хозяйкой?» — воскликнул Шарли. «Не болтай глупости. Я так рад за тебя, ты заслужила. Но не стану скрывать, я рад и за нас. Подозреваю, что ты не выставишь нас за дверь. Вы Самили ли нужны мне, вы же всегда будете здесь, не уйдете?» «Конечно, нет. Мы вместе пришли, Армина, вместе и уйдем». Я взволнованно обняла его. «Спасибо, Шарли». Дрожащий голос выдал меня. «Да в чем дело?» «О, так много всего. Я все же побаиваюсь, что не справлюсь. И еще...» «Еще Василий?» — спросил он шепотом, как будто опасаясь моей реакции. «Да». «Я уверен, что в конце концов у вас с ним все будет хорошо». Я отпустила Шарли и нашла в себе силы улыбнуться ему. Не стану я отравлять его радость, такую понятную и естественную, которую я должна была бы полностью разделить с ним. «Почему все так странно складывается?» «Ты прав. За работу. Слушаю и повинуюсь». Я заставила себя засмеяться и сбежала с кухни. Василия я нашла у бассейна. И мы, оба одинаково стерзанные, долго молчали, стоя рядом. А потом взялись за работу. Всё утро нам было трудно разговаривать. Наш обмен обрывочными репликами касался только конкретных деловых вопросов. Чувствительных тем мы избегали. Его отъезд. Мы. Как и в дни, предшествовавшие большому летнему празднику, он курсировал между своей сингапурской работой в кабинете и управлением дачей, бок о бок со мной. Мне хотелось надавить на него, пусть скажет, что у него на душе, что он скрывает. Я сердилась, но не могла не наблюдать за ним из-под тяжка. И пока он был здесь, я наслаждалась его присутствием. Ему доставляло удовольствие заниматься делами дачи. Почему он предпочел расстаться с родительской гостиницей? Он говорил, что она у меня в крови, но я не одна такая. У него она тоже в крови. Я это видела, видела собственными глазами с первой минуты его возвращения. Дача также делала его счастливым, как и меня. Он был здесь у себя дома. Все подталкивало его к тому, чтобы остаться, больше не уезжать. Целиком поглощенная новостью, которую услышала вчера вечером, и ее гипнотическими последствиями, я не успела задуматься о том, что такое для Василия продажа мне дачи. И дело не в том, что он отдавал ее именно мне, а в самом расставании с ней. Это означало потерю того, что связывало его с родителями, с сестрой с прежней жизнью, со своей историей. Зачем такие крайние меры? Даже если он уедет, я могла бы и дальше управлять отелем для него, мне не нужно было становиться владелицей. Он мог сохранить дачу за собой, а заодно и связь со своей землей и корнями, раз уж ему посчастливилось их иметь. Но нет, он предпочел перерезать пуповину. Соединявшую его с этим местом К которому он был накрепко привязан Несмотря на более чем двадцатилетнее отсутствие Около часа дня я услышала во дворе голоса Алекса и Роми Я велела им прийти на террасу ресторана к обеду Их пунктуальность, или вернее их желудки, изнывавшие от голода, развеселили меня Я взяла с собой мобильный телефон ресепшена и вышла к ним во двор Отсутствие рядом со мной Василия явно не обрадовало дочку. Увидев, что я одна, она уперла руки в бока и нахмурилась. «А Вася не будет с нами есть?» «Не знаю. Сбегай, предложи ему, если хочешь. Он в кабинете». Она испарилась, не дав мне времени подумать, а через несколько минут победоносно вернулась, таща Василия за собой. Твоя дочка была настойчивой. Правильно сделала. Он сбежал по ступенькам крыльца. Роми отпустила его и помчалась вперед. А он дотронулся ладонью до моей спины и наклонился ко мне. «Прости, что мучаю тебя. Давай радоваться украденным минутам». За весь обед я не проронила ни слова, потому что разговор шел на русском. Я не обижалась, поскольку даже Алекс преодолел свое недоверие к Василию и разговаривал на Машином языке, Причем отлично, судя по восхищенной реакции собеседников. Я наслаждалась, слушая язык, говорить на котором не умела, но который давно полюбила. Мне нравились его интонации и звучания, напоминавшие о Маше а теперь еще навсегда связанные с Василием. Я смотрела на них троих, точнее, я пожирала их глазами. Хотела запечатлеть эту картину в памяти, в сердце. Привязанность моих детей к Джо и Маше с легкостью распространились и на Василия, словно он был их частью, что, кстати, чистая правда. Комок стоял у меня в горле весь обед. Сидевший рядом Василий наверняка это заметил. Он несколько раз нарушал границы, которые сам для нас установил, и гладил под столом мою ногу. Его жест был одновременно подбадривающим и властным. Я трепетала и пребывала в смятении. А потом нам подали кофе, и тут Василий понял, что опаздывает. «Надо идти, нотариус уже давно ждет меня». «Тогда поторопись, мы увидимся сегодня вечером». Вопрос прозвучал почти робко. Я ответила улыбкой и прочла на его лице облегчение. Он быстро вышел из-за стола и направился в кабинет за сумкой. В тот момент, когда он выбежал из отеля, я сообразила, что он, скорее всего, уже не встретится с детьми. «Алекс, Роми, попрощайтесь с Василием». Его, возможно, еще не будет, когда вы уедете». Мы все быстро вскочили, и я позвала его, когда он уже садился в машину Джо. Мы помчались к нему. Он улыбался, наша бегущая троица его забавляла. А я в полной мере проживала эту утопическую сцену, которая, однако, оставляла на сердце рубцы. «Подожди минутку», — попросила я. «Дети хотят с тобой попрощаться». Он удивленно сдвинул брови. «Ну да, папа скоро приедет за нами», — пояснила Роми. Василий отшатнулся. Его лицо замкнулось. Как будто он от полного счастья переместился в зону мучительной боли. Что с ним такое? «Ты продолжишь учить нас русскому, когда мы на следующей неделе опять будем жить здесь?» — спросила дочка. Он с усилием сглотнул слюну, и постарался заговорить. «Нет, солнышко», — ответил он, назвав ее тем же ласковым словом, что и Маша. «Когда вы вернетесь, я уже улечу». «Уже?» «Почему? Разве ты не останешься здесь?» «Нет, я улетаю в Сингапур. Я тебе уже объяснял, что живу там». «Маме будет плохо без тебя, но ты же еще приедешь». Василий оставил ее вопрос без ответа. Она бросилась к нему, принялась целовать и всех сил цеплялась за него. Он ласково погладил ее по волосам, усердно стараясь не встречаться со мной взглядом. А потом переключил внимание на Алекса. Заботься о маме. Береги маму. Я, естественно, ничего не поняла. Но серьезность сына. Наводила на мысль, что Василий говорит обо мне. К тому же мне было знакомо русское слово «мама». «Даю слово, вася Скрепя сердце, Роми отпустила Василия. Он сел в машину, надел темные очки, закрыл дверцу. Он снова забаррикадировался. Помахав детям в последний раз, он вымученно улыбнулся им и тронулся с места. Роми посылала ему воздушные поцелуи, пока внедорожник не скрылся. «Я буду скучать по нему», — ее голос дрожал. Дочка прижалась ко мне. «Я знаю птичка, я тоже. Алекс, что он тебе сказал?» «Попросил заботиться о тебе. Он хочет, чтобы я тебя берег». «Ты и так уже это делаешь, родной мой». Я обняла сына и держала его крепко-крепко чтобы не расклеиться. Василий не ответил Роме, потому что не хотел ее огорчать. Но мне вдруг все стало ясно. Только что я отдала себе отчет в главном смысле продажи дачи. Он продал мне гостиницу, чтобы разорвать все связи с ней. Он никогда не вернется. Ничто больше не держало его здесь. У него не осталось никаких причин для возвращения. Он избавился раз и навсегда от всего, что его мучило. Освободился. Потому что дача наверняка его мучила, угнетала так или иначе, раз он принял такое решение. Скоро он окончательно распрощается с ней. И окончательно распрощается со мной. Через несколько дней он уедет. И я буду твердо знать, что больше. Никогда его не увижу. Днем, благодаря работе, я не слишком активно переживала свои грустные мысли. Еще немного, и я бы забыла, что у нас сейчас пик сезона, и надвигаются длинные выходные по случаю 15 августа. 15 августа — праздник Вознесения Девы Марии. Во Франции нерабочий день. Впрочем, на наших клиентов можно было положиться. Они не приминули мне об этом напомнить, и я мысленно поблагодарила их за то, что теперь моя голова оказалась забита повседневными хлопотами. Сэмюэль приехал около шести. Дети ожидали его на ресепшене, рядом со мной. Он был не в рабочей одежде, но все равно не вошел в холл. В последние недели он здесь не появлялся. Раньше такого не бывало, мы встречались гораздо чаще. Дети побежали к нему. Роми с криками восторга повисла у него на шее. Я взяла их сумки и спокойно подошла. Самюэль сразу же спустился по ступенькам крыльца с Роми на руках. Как будто подчеркивал, что ноги его в отеле не будет. Здравствуй, сказала я. Здравствуй, Эрмина. Он тоже прятал глаза за темными очками. Однако 15 лет совместной жизни помогли мне прочесть его настроение по лицу, и я поняла, что он нервничает. Поставив Роми на землю, Самюэль попросил детей забрать у меня вещи и отнести в пикап. Как прошла неделя? Он говорил сухо, торопливо, показывая, что не намерен тратить время. Прекрасно. Правда, они немного устали, поздно ложились из-за большого летнего праздника. Из безразличного его лицо сделалось злым. «Похоже, в этом году он особенно удался», — колко и язвительно заметил он. «Вчера в полдень в кафе у почты только его и обсуждали». «Откуда такая агрессивность? После нашего расставания он на этих праздниках не появлялся. В этом году у меня было еще меньше оснований приглашать его». Может, Самюэль услышал пересуды обо мне и о Василии? Было бы о чем судачить. Мне тут же пришел на ум его скорый отъезд. Я отвела глаза, чтобы скрыть тоску, но быстро взяла себя в руки. Клиенты и приглашенные были в восторге, а это главное. У нас все получилось, хоть и без Джои и Маши. «Но их сын все еще здесь!» Это было утверждение. Я приподняла брови. Да, он пробудет еще несколько дней. Кстати, не удивляйся, если Роми заговорит по-русски. Она воспользовалась приездом Василия, чтобы продолжить занятие. «Ты о чем?» — едва не заорал Самюэль. Он был вне себя. «Чем это тебе мешает?» Он старательно подышал, чтобы успокоиться. «Ничем. Абсолютно ничем. Ладно, если ты закончила свой отчет, попрощайся с детьми, поскольку я тороплюсь». Я дошла с ним до автомобиля, не пытаясь анализировать его настроение. Долго целовала и обнимала Алекса и Роми. Мне не хотелось их отпускать. Мне было страшно оставаться без них. Они привязывали меня к реальной жизни, моей жизни к тому, за что я сражалась. До следующей недели все же попрощалась я и собралась уходить. Я не была уверена в том, что сейчас не заплачу, и совершенно не хотела грузить их своей обостренной сентиментальностью, необъяснимой для меня самой. Самуэль велела им садиться в пикап. Они усердно махали мне в окно. Я улыбалась им, как могла. Открывая дверь у водительского сиденья, их отец застыл на месте и уставился на дорогу, ведущую к даче. По ней ехала машина Джо. Самюэль, естественно, догадался, что это Василий. Он замешкался, не сел за руль. Самюэль столько слышала о Василии, что ему надо полагать было любопытно узнать, как он выглядит. Василий припарковался напротив и неторопливо вылез из внедорожника. А я стояла в стороне. Они сделали несколько шагов навстречу друг другу, вроде бы собираясь поздороваться. Однако остановились на некотором расстоянии. Это было странно. Несколько секунд, пока они всматривались друг в друга, как бы проверяя, кто не выдержит первым, превратились для меня в вечность. От них исходило необъяснимое напряжение. Потом они одновременно отвернулись. Василий пересек двор, не обращая на меня никакого внимания, а Самюэль сел в свой автомобиль и уехал. Что это сейчас было? Откуда такая враждебность? Я, не мешкая, направилась к даче, твердо намереваясь все выяснить. Василий стоял в кабинете, опершись о стол, тяжело дыша и играя желоваками. жиловаками мне показалось что еще немного и он начнет крушить все вокруг что с тобой он вздрогнул ненадолго прикрыл глаза потом сделанным спокойствием обернулся ко мне все в порядке не морочь мне голову его ладони медленно соскользнули со стола он выпрямился и размеренным шагом подошел ко мне все нормально клянусь тебе Просто он натянуто улыбнулся. «В понедельник подписываем документы». Я отшатнулась, моментально забыв о Самюэле. «В понедельник утром...» «Рано утром, чтобы быть точным», — продолжил он. «Так что тебе надо договориться о подмене». «Погоди, как-то все слишком быстро. Почему?» «Глубокий вдох, чтобы набраться храбрости». На ногах я стояла твердо, но сердце колотилось. В среду мне надо быть в Сингапуре. Последний срок. Сразу после подписания я уеду в Марсель. Мне удалось подыскать пересадку в Париже, и я не могу на нее опоздать. Он все подготовил, всё организовал. В понедельник. Он уезжает в понедельник. Меньше чем через три дня я попрощаюсь с ним навсегда но стану владелицей дачи. Почему же воплощение мечты всей моей жизни сопровождается такой безмерной печалью? В глубине души я надеялась, что он объявит, что передумал, и не уедет. Но у него там своя жизнь. Всё призывало его в Сингапур, а через несколько лет он окажется где-то еще. Он дал себе передышку, освежил свои чувства, а теперь перевернет страницу. Я окончательно и бесповоротно лишена права получить все. Мирно и не опасаясь за завтрашний день жить и работать здесь, и чтобы рядом со мной был человек, которого я люблю. Или я требую слишком многого. Судя по всему, да, такова моя судьба. Все, кого я полюбила, покидают меня. Мать, Самюэль. Джой, Маша, а теперь Василий. Наверное, на мне проклятие. Я резко развернулась, не хотела, чтобы он увидел мои слезы, которые мне было не под силу остановить. Он придержал меня, не дав сбежать, обнял за талию, прижался к моей спине. А я втянула голову в плечи, потому что мне было страшно. И это был глубинный страх пришедшие из далекого прошлого. «Прошу тебя, Эрмина, прости, у меня нет выбора. Не хочу я больше слышать эту фразу. Нет выбора. Выбор есть всегда. Никто не заставлял его почти насильно продавать мне дачу. Никто не мешает ему любить меня. Никто, кроме него самого». Он обнял меня еще крепче. Он весь дрожал. Уткнулся носом мне в шею. Я сжала зубы, чтобы не заорать, и уставилась прямо перед собой неожиданно сухими глазами. «Василий, отпусти меня. Сейчас же отпусти. Мне надо работать. Я должна заниматься отелем». Не сразу, но он все же сдался и медленно отодвинулся от меня. Вечером все было так же, как утром. Зачем он с таким упорством продолжает выкладываться ради дачи? Ему больше не нужно притворяться. К тому времени, когда пора было идти домой, я наконец решилась. Не отпущу Василия, пока он не объяснит мне, что его гложит, что удерживает нас на расстоянии друг от друга. Единственный способ вынудить его признаться ⁇ приставить нож к горлу. Отель погрузился в сон. Шарли только что закрыл ресторан и ушел. Я слышала, как он прощался во дворе с Василием. Мы остались одни. Я включила Машин ночник, взяла сумку, где лежал мой фонарик, и вышла во двор, готовая выдать ему все, что накопилось, а потом уйти спать. Он метался, как лев в клетке, но увидев, что я спускаюсь с крыльца, резко затормозил. Я подошла к нему. Мой настрой его обескуражил. Думаю, со стороны я выглядела сильной и гордой, однако внутри у меня бушевало настоящее землетрясение. «Я не поеду в понедельник к нотариусу. Я этого не хочу». Смысл заявления был для него ясен, но он отказывался принимать очевидное. «Чего ты не хочешь?» Он не облегчал мне задачу. «Иди до конца, Эрмина, рискни! Я не хочу дачу! Оставь ее себе! Я не подпишу договор!» Василий, сильный мужчина, умеющий руководить и неприученный слышать отказы, дрогнул. Мне было тяжело причинять ему боль. Весь его облик буквально кричал о страдании. Но я не сдалась и сделала еще шаг к нему стремясь показать, что отвечаю за свои слова, и он не испугает меня. Я дотронулась до него, ощутив ладонью ткань его рубашки. «Почему, Василий? Почему?» Я швырнула ему в лицо «это почему?». Я поймала его взгляд и не отпускала, не оставляя сомнений в том, что нет такой силы, которая заставила бы меня выполнить его просьбу, его требования. Позволить ему сбежать, не брать на себя ответственность. Мы надолго замолчали. Он не признавал себя побежденным. Я с досадой пожала плечами и направилась к маслобойне. Я успела пройти не больше десяти метров, когда Василий схватил меня за руку. «Ты хочешь знать?» — выкрикнул он. «Ты действительно хочешь знать?» Теперь в ярости был он. Молча и грубо он потащил меня в библиотеку и закрыл за нами дверь. Кивком предложил сесть на кушетку. Стиснутые зубы, с трудом обуздываемый гнев, вот что я видела. Он открыл окно, вдохнул густой ночной воздух. Как выяснилось, в загашнике Джо еще оставались бутылки. Василий налил себе и выпил залпом словно готовясь к бою. «Ты уверена, что хочешь?» Я испугалась того, что сейчас услышу. Но поздно было раскаиваться в своем решении или бежать. «Да». Василий предпочел бы, чтобы я отказалась. Он надолго закрыл глаза, сосредоточился, заново погрузился в воспоминания, которыми не желал делиться. «Он действительно ничего тебе не сказал?» «Ты о ком?» Он внимательно посмотрел на меня, и я догадалась, что любовь ко мне, в которой я не сомневалась, борется в нем с болью, глубоко въевшейся в его плоть и кровь. Очередной долгий вдох, чтобы собраться с духом. «Самюэль! А он тут при чем?» Последний раз, не считая сегодняшнего дня, я видел Самюэля на похоронах Эммы. Но это же невозможно. Мне как будто затянули петлю на шее. «Я все тебе расскажу, Эрмина», — пообещал Василий спокойным голосом. «Слишком спокойным, пожалуй». Начиная с самого детства и включая события двадцатилетней давности. Я буду говорить об Эмме. Я не стану ничего сглаживать и не буду тебя обманывать. Было много счастья, но и столько же несуразностей. Я бы очень хотел избавить тебя от этого. Я окончательно потерялась и перестала что-либо понимать. Я приготовилась погрузиться в неизвестную мне историю, в которой, однако, так или иначе, сыграла какую-то роль сама того не подозревая. Это была история отца моих детей, Джо и Маши. Их я любила, как отца и мать. Эммы, которую я никогда не видела, но которая всегда незримо присутствовала, и мужчины, в которого я была влюблена 20 лет назад.